Голова девятнадцатая. Арест. Я запарковал флаер на асфальтной площадке перед гостиницей, чтобы сэкономить время, и неожиданно втянул ноздрями воздух. Дикая, спелая, а потому ещё более сладкая ежевика. Всегда обожал эту ягоду, и нигде она не бывает такой пряной и вкусной, как на Эльтоне. Именно таким для меня всегда на вкус был Шейтери. — Олеса, что? — пассажирка вздрогнула, будто очнулась ото сна. — Ты приготовила мне торт на двадцатилетие, помнишь? — Помню. — она пожала плечами и принялась теребить замок ремня безопасности, принципиально несмотря в мою сторону. — Торт и торт, что такого? — Он был синим. Я улыбнулся воспоминаниям и помог Олесе и Лизе отстегнуть ремень. — Скажи, какой у него был вкус? Насколько я помню, это было что-то ягодное, да? «Да, ежевика». Она кивнула и вылезла из флайера, а меня как будто головой вниз в гравитационный колодец спустили. «Ежевика». Все эти годы я даже подсознательно думал о ней, о своей синевласке. «Тридцать минут, Эрик. Пошли», — демонстративно поглядывая на коммуникатор, напомнила бывшая помощница прокурора. «Я жду». «Да, конечно». Я кивнул и широким шагом направился ко входу в здание. Ловко обогнул толпу папарацци, которые, завидев меня, вновь зашумели. Кошмар! Складывается ощущение, что представители прессы на Ионе даже больше, чем офисных работников. Кинул на автомате чип с десятков крекеров охраннику отеля на чай, чтобы он не пускал никого за нами с Олесой, и спросил у менеджера на ресепшн, в каком номере остановилась Лайни. Обычно, когда мы с Лайни куда-то путешествовали или заказывали билеты, она спокойно брала мою фамилию, чтобы не привлекать лишнего внимания. И для меня стало неприятным сюрпризом, что Шарлен Вейс в гостинице не регистрировалась. «Простите, Шарлен Вейс, вы сказали?» Эльтонийка нахмулила малиновые брови и вновь защёлкала по клавиатуре. «Вы уверены?» «Ну, конечно, я уверен», — произнёс я и осёкся под внимательным насмешливым взглядом Олесы. Вздохнул. «Так, Бен сказал, что она была здесь, значит, это правда. Может, под другим именем? Неужели так сильно не хотелось, чтобы я её нашёл? Как же звали её мать? А Шарлен Бьянчи посмотреть можете? Да, Шарлен Бьянчи, разумеется» но маникюренные пальчики вновь застучали по клавиатуре. «Да, есть такая. Номер 1306. Это сотый этаж». Я кивнул и, уже слегка дёргаясь, двинулся к лифту. «Так Шарлен ещё и твою фамилию носит?» — уточнила Олеса, как ни в чём не бывало. «Да, то есть нет». Я рошил волосы на затылке. «Олеса, честное слово, всё не так, как кажется. Прошу, не делай поспешных выводов. Подожди». «О, ждать я умею», — хмыкнула полуметарка-полуэльтаника, сверкнув синими, как океан глазищами. Когда я разговаривал с менеджером, она вытащила вторую линзу. К двери 1036 номера я подошёл, чувствуя такое волнение, какого не испытывал уже давно. Лени была мне дорога, и я всегда старался о ней заботиться так, как мог. Если бы она общалась со сверстниками больше, то, возможно, и не сложилось бы всей этой ситуации Сейчас важно было с ней поговорить, объяснить, что я не выгонял её из дома. Она может жить столько, сколько захочет но у меня тоже есть личная жизнь. Я так спешил, что не обратил внимания ни на обеденный столик, на гравитационной подушке в холле, ни на незаблокированную дверь и номер. Просто оборвался и замер. Идеально убранная комната, застеленная кровать и никаких вещей, кроме работающего ноутбука, планшета и коммуникатора. Ни сумки с вещами, ни каких-то признаков того, что здесь кто-то действительно живёт. Как будто грамотный рекламщик красиво разложил гаджеты на вкрывале и вышел на секундочку за фотографом. «Что за ерунда?» «А где Шарлен?» — следом за мной в комнату вошла леса и огляделась. «Я бы и сам хотел знать», — пробормотал сквозь зубы, заглядывая в экран компьютера. Разумеется, там была оформлена доставка еды в номер. А ещё включены геолокация и поглощение трафика, чтобы, если кто-то попытался её отследить, подумал, что она засела в гостинице. Горький привкус озарения, что она просчитала меня и действительно скрылась, разлился на языке. «Шварх». Она же здесь ни ночи не провела». «По-моему, Эрик, ты всё же забрался», — резюмировала Олеса и Лиза, убеждаясь, что нет никакой девушки ни в ванной, ни во второй комнате. «Нет, Лиз, всё не так», — я мотнул головой. «Мы поссорились с Шарли, она уехала из моего пентхауса, поэтому её не было дома той ночью. Но я тебе не вру. Я действительно не знаю, где она». Олеса скептически заломила бровь. «Тебя обстояла молоденькая девица? Да я смотрю, ты стареешь, Эрик? Она хакер», — зло рыкнул я и направился к лифтам. Какого шварха Лени прячется от меня? Да, обиделась, да, поссорились. Но намерена прятаться? Это ни в какие шлюзы не катит. Найду, надеру задницу. Что за детский сад? Когда Шарлен Бьянчи покинула свой номер, ряхнул на менеджера на рецепшн. «Простите, что?» — Эльтонийка округлила глаза. «Она ещё не выселялась. Номер оплачен вперёд. Эрик!» Леса и Лиза с беспокойством дёрнули меня за рука в пиджака, указывая куда-то в сторону. Я отрицательно мотнул головой, показывая, чтобы не мешала «Хорошо, поставлю вопрос иначе», — перебил сотрудниц у гостиницы. «Когда последний раз спостояльца заказала еду в номер? Только не так, чтобы робот или официант довёз до двери, а внутрь». «Так не было такого», — девушка в форме испуганно хлопнула ресницами. «Согласно внутренним правилам отеля, мы всегда оставляем еду снаружи, чтобы не беспокоить лишний раз гостей». «Эрик», — вновь позвала Олеса и Лиза, — «я развернулся». «Что такое?» «Там люди», — она указала кивком головой в сторону охраны которая только что пропустила от четверых людей характерные одежды с серебряными нашивками. приставы высшего ранга. Они явно пришли за тобой!» Я, наконец, сконцентрировал внимание на незнакомцах и с удивлением обнаружил, что шедший первым мужчина, какая-то помесь Пикси и рептилоида, достал из карманов неодолимые наручники. «Эрик Вейс», — прокатал служащий. «Да», — ответил я, — «все еще изумленный неожиданной встречей». Вы обвиняетесь в похищении и в последующем многолетнем удержании несовершеннолетней Шарлен Бианчи и нарушении ограничительного предписания системы Эльтона. Вы имеете право хранить молчание. Вы имеете право на один голос и адвоката. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. Если вы будете оказывать сопротивление или вы пытаетесь сбежать, то у нас есть право на эмоциональное вмешательство сознания. На время процесса... Все ваши финансовые активы будут заморожены, а лицензия толката отозвана, так как по принципу финансового эквивалента дело относится к классу не ниже планетарного масштаба. Я обернулся к Олесе крикнуть, чтобы она ничему не верила, но столкнулся лишь с каменным выражением лица. Целые сутки я не спал и практически не ел, просчитывая, что мне грозит. Все варианты выглядели паршиво, а в связи с исчезновением Шарлен меня могли и вовсе записать в убийцы. И даже если я смогу добиться, чтобы меня проверили на детекторе лжи, это может сыграть против. Шесть лет полуметарка, полуэльтонийка жила со мной. Когда я подтвержу этот факт, на наши взаимоотношения с Леней присяжным будет плевать. А документов опеки от её матери за все эти годы я добиться так и не смог. Ещё это дурацкое обвинение в нарушении ограничительного предписания системы Эльтона. Гравитационная аномалия меня раздели. Знать бы, что именно мне вменяют». Если подразумевается поездка в Академию, то тут получится ещё отмазаться, что у меня на тот момент было удостоверение военного, а запрет касается гражданских лиц. Вот если кто-то прознал о поездке на третий сателлит Тонорга и специально доложил об этом спецслужбам, то всё будет в разы сложнее. С одной стороны, даже если Маргарет и партнёры всерьёз взялись копать под меня, они не могли ничего знать наверняка. Начальник сателлита точно не стал бы докладывать, кто навещал арестованных, а кроме Олеса и Лизы и Бена, Про поездку больше никто не знал. С другой стороны, чёрная тревога оточила внутренности своей когни, не желая отступать. Воспалённые от недосыпа глаза страшно чесались, голова трещала по швам от напряжения. Больше всего меня терзали вопросы о Элэне. Всё ли с ней в порядке? Где она? Почему она решила так радикально исчезнуть? Перед тем, как выйти из номера, я машинально глянул историю запросов браузера на её ноутбуке и обнаружил, что она искала информацию по Камилю Росси. Не то чтобы это было для меня новостью, я не любила совать свой нос в мои дела, но почему-то мысль, что даже поссорившись со мной, она всё равно решила изучить текущее дело, не давала мне покоя. «Эй, кто здесь?» Я хмуро поднял скованные, запясть их руки и выразительно посмотрел на охранника, который большую часть времени чавкал жвачки и рубился в игру на планшете «Иди сюда!» жестом позвал мужчина и вручил мне мой же коммуникатор. «У тебя есть один голосвонок, слышь Подумай хорошенько, кому хочешь позвонить, «Я слышал, что у тебя вроде как адвокатская лицензия, и ты из этих...» Он показал какой-то странный жест рукой в воздухе. «Из интеллигентов, короче. В общем, ты можешь нанять собственного адвоката, если хочешь. А можешь позвонить родственникам, жене, там, ребёнку, любовнице, кому угодно. Но учти, что разговор будет поставлен на запись. Понял?» Я повторно кивнул и взял тонкий браслет, покрытый чёрной сапирой крошкой в руки. О том, что потрачу звонок не на адвоката, я даже не раздумывал. Сейчас надо было в кратчайшие сроки найти Ленни и убедиться, что с ней всё в порядке. Вот только кому можно верить, если среди предъявленных обвинений есть даже нарушение ограничительного предписания системы Эльтона? Неужели под меня так глубоко копнули конкуренты, желая снизить стоимость акций на ВСЮ Расчит? Что-то не верится. Я в раздумии пожевал в нижнюю губу, а затем вздохнул и открыл записную книгу. Палец скользил всё ниже и ниже. После того, как Натан Танека стал от шея Эльтона по моей протекции, я практически с ним не общался. И, пожалуй, это единственный человек, который имеет мозги, чтобы разобраться в фоновом шуме жёлтой прессы и понять, что мне действительно нужна помощь. При этом Натан ещё и урождённый тоноржес. То есть у него есть возможность найти Шарлен. Конец первой книги. Текст читал Александр Башков.